Практик построения коммунизма. Владимир Ильич Ленин самый известный политический деятель XX века. На протяжении свыше 70 лет в Советском Союзе он считался непревзойдённым гением, поставившим цель построить в России коммунизм, который предполагал наличие высокоразвитых производственных сил, отсутствие деления на социальные классы и упразднение государства, в котором не должно было быть денег и реализовывался принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям. В 1920 году в своей речи "Задачи союзов молодёжи" Ленин утверждал, что коммунизм будет построен в 1930-1950 годах. К 1917 году Ленин взял на себя непосильную задачу сделать отсталую аграрную Россию социалистической, а затем коммунистической. Он мечтал, что трудящиеся будут получать всё по своим потребностям. Идея оказалась несостоятельной. Правда, после Ленина страна постепенно перешла на индустриальный путь развития. Коммунизма не достигли, но ценой огромных усилий, в том числе миллионных человеческих жертв, СССР приблизился к передовым позициям на мировой арене. При жизни у Ленина не было наград, не считая ордена Хорезмской народной социалистической республики, которого он удостоился в 1922 году. И это всё. ни советская Россия и ни никакой либо другое иностранное государство не отметили его выдающихся заслуг. Правда, в 1917 году Нобелевский комитет задумался о присуждении ему Нобелевской премии мира за его декрет о мире, благодаря которому страна вышла из Первой мировой войны. Но после некоторого колебания Нобелевский комитет посчитал, что такую премию можно будет вручить только после того, как в стране воцарятся мир и спокойствие. Этого не произошло. В 1918 году началась тяжелейшая гражданская война, которая продолжалась до 1922 года. Красные убивали белых, белые убивали красных, царствовал террор. В этих условиях Нобелевский комитет не стал рассматривать кандидатуру Ленина. Ненависть к царскому режиму, переход к революционной деятельности зародились у Владимира Ульянова, таковая его настоящая фамилия после казни в 1887 году. его старшего брата Александра, которого как участника народовольческого заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III повесили. Владимиру исполнилось тогда 17 лет. Он был четвёртым ребёнком в благополучной семье Ильи Ульянова, смотрителя народных училищ в Симбирске, и его жены Марии, урождённой Бланк. В 1887 году Владимир закончил гимназию с золотой медалью, поступил на юридический факультет Казанского университета. собирался стать адвокатом. Но гибель любимого брата всё перевернуло в его душе. Учёбой он занимался мало, больше выступал с гневными речами, потом примкнул к революционным студентам, и его исключили из университета. Через год Владимиру разрешили вернуться в Казань. Он продолжил учёбу, но одновременно вступил в один из рабочих кружков. Манифест коммунистической партии, первый том Капитала Маркса, работы Энгельса и Плеханова его буквально переродили. Под их воздействием он избрал путь профессионального революционера. Он учился самостоятельно и в 1891 году сдал экстерном все экзамены за курс юридического факультета, но юридической практикой занимался недолго. В 1894-1895 годах он выпустил свои первые печатные работы. Что такое, друзья народа, и как они воюют против социал-демократов? который критиковал народничество и утверждал новую идеологию марксизм, и экономическое содержание народничества. Тогда же он выехал в Швейцарию, побывал в Германии и Франции, встречался с Карлом Либкнехтом, Полем Лафаргом. По возвращении в столицу в 1895 году Владимир Ульянов вместе с Юлием Цдербаумом под псевдонимом Лев Мартов организовал Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В 1897 году его арестовали за пропаганду и агитацию и сослали на 3 года в село Шушинское Енисейской губернии. Там он через год женился на Надежде Крупской, соратнице по партийной борьбе. Там написал книгу Развитие капитализма в России. После окончания ссылки он выехал за границу. Тогда же в Мюнхене вместе с Плехановым, Мартовым и другими приступил к изданию газеты Искра и журнала Заря. для распространения их в Российской империи. В декабре 1901 года Владимир Ульянов взял себе псевдоним Ленин. Одна версия по названию реки Лена, другая по фамилии одного рабочего. В 1902 году в своей очередной работе Что делать? наболевшие вопросы нашего движения, Ленин писал о создании новой партии, которая должна быть централизованной и боевой организацией. Его призыв гласил: Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернём Россию". И уехал в Лондон. В 1903 году там проходил второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), который должен был принять устав и программу партии, разработанные Лениным и Плехановым. Программа состояла из двух частей: программы минимум и программы максимум. Первая включала свержение царизма, установление демократической республики, равноправие наций и народностей. Вторая провозглашала построение социалистического общества с помощью диктатуры пролетариата. На съезде возникли разногласия о программах, требоунек членов партии о диктатуре пролетариата. При голосовании образовались две фракции: большевики, которые приняли ленинскую позицию, и меньшевики, которые были против. В числе противников Ленина оказался и Мартов, который впервые употребил термин Ленинизм. Начавшаяся в России революция 1905 года застала Ленина в Швейцарии. Он решил быть в гуще событий и нелегально под чужой фамилией прибыл в Петербург. Занялся выпуском газеты Новая жизнь, агитировал за подготовку вооружённого восстания. В 1906 году он уехал в Финляндию. В 1912 году на шестой пражской конференции Ленин выделил Большевистское крыло РСДРП в отдельную партию большевиков. Тогда же по его инициативе была создана газета Правда. Победу февральской буржуазной революции 1917 года вождь пролетариата снова встретил за границей. Только в конце марта вместе со своими соратниками он выехал в Россию, причём Германия оказала ему дипломатическую и финансовую поддержку. Высшее немецкое руководство надеялось, что большевики ослабят действия русской армии на западном фронте, и выделило несколько тысяч марок на развитие революционной ситуации в России. Прибыв в Петроград, Ленин предложил новый лозунг: от буржуазно-демократической революции к социалистической, и провозгласил: "Вся власть советам". Плеханов, его бывший соратник, назвал эту затею безумной. Но Ленин, уверенный в своей правоте, настоял начать вооружённое восстание против временного правительства 24 октября 1917 года. На следующий день большевики захватили в стране власть. В тот же день на втором всероссийском съезде советов были приняты первые декреты молодого государства о мире и земле. Было организовано правительство Совет народных комиссаров во главе с Лениным. После Октябрьской революции в стране произошёл раскол. Интеллигенция, военные в своей основе не приняли пролетарские и социалистические идеи Ленина. Многие лучшие люди эмигрировали, другие организовали белое движение. В стране началась гражданская война. Ленин провозгласил политику военного коммунизма. В новых жёстких условиях сплошной нехватки продовольствия, промышленных товаров запрещалась свободная торговля, товарно-денежные отношения заменили на натуральные. Вводилась продразвёрстка. По некоторым данным, политика военного коммунизма, гражданская война унесли жизни миллионов людей. Промышленное производство к 1920 году сократилось в 7 раз. Тяжёлая экономическая ситуация, голод в некоторых районах страны вынудили Ленина изменить свои взгляды и в 1921 году принять новую экономическую политику НЭП, разрешившую свободную частную торговлю. Это позитивно сказалось на оздоровлении общей ситуации в стране. В то же время Ленин настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации страны, развитии кооперации в городе и селе. Он считал, что в ожидании всемирной пролетарской революции можно осуществлять строительство социализма в одной отдельно взятой стране. Но тяжёлая болезнь вывела вождя мирового пролетариата из строя. Начиная с 1923 года он находился в подмосковном посёлке Горки на лечении. Претендентами на пост главы партии и государства были Троцкий и Сталин. Ленин был против кандидатуры последнего, о чём он сообщил в своём письме к съезду, но оно уже не имело практического действия. Ленин был парализован и умер от кровоизлияния в мозг. После распада СССР в конце 1980-х, начале 1990-х годов Учение Ленина подверглось резкой критике. Достоинство вождя перешли в категорию недостатков. Пропагандируемый коммунистической партией ленинизм очень многие признали препятствием в развитии философии, социологии и в конечном счёте экономики страны.